его просьбу хорошо а теперь киз кембриджский гонвилл энд киз колледж обязан частью своего названия врачу джону кизу 1510 1573 фамилия которого произносится еще как Киз, кейс кей ладно подумал я взялся за гуш тейлор пометил что-то в блокноте И при всем том, вы знаете, что они произносятся и как Модлин, и Кейс, верно? Так ведь я уже говорил, я много о них читал. Это интересно. И какие же именно книги? Не припоминаете? Э -э Вообще-то нет. Книги как книги. Понятно. А как насчет Принстона? Что вам известно о Принстоне? Я принялся лихорадочно рыться в памяти, выкапывая из нее крохи сведений, которые... Сгрузил в меня Стив, когда мы утром прогуливались по кампусу. На Сау-Холл, сказал я, назван в честь принца Вильгельмана Сауаранского, хотя его могли назвать и в честь человека по имени Белчер, да только тот был слишком скромен. В Вашингтон приезжал сюда подписывать договор о независимости, хотя нет, это он в Филадельфии проделал так, Короче, Вашингтон приехал сюда, и тут какое-то время находилась столица Союза. Нам дозволено не спускать по ночам флаг, что-то в этом роде. А еще здесь есть ворота, через которые нельзя проходить, пока не получишь диплом. Западную часть кампуса называют трущобой. Ну, в общем, мне много чего известно. Рынок УОВА, недоросли. Знаете, я грациозно взмахнул ладонью. Где находится Рокфеллер колледж? «Э-э, Башня?» «Я сглотнул, простите?» «И почему, хотел бы я знать, вы говорите, что насау холл назван в честь принца Вильгельма Насау аранского хотя его следовало бы назвать в честь Джонатана Белчера?» «Разве это не так?» «Как-то оно так, но ведь вы же американец, верно?» «Верно, — ответил я, — еще бы!» Просто подцепил где-то дурацкий выговор на время. Но я от него понемногу отделываюсь, я чувствую. Однако, видите ли, в чем штука? Американцы не говорят, вот это названо в честь того-то, верно? Они говорят по имени. Правда? Таково одно из мелких различий. Про тротуары, панели, фонари и лампы, шторы и портьеры знают все. А вот в честь и по имени... «Очень странно, что смена выговора сопровождается у вас также и столь точной сменой идиом. Вам не кажется?» «Я развел руки». «Сдается это из-за моих родителей», — сказал я. «Я к тому, что они же как-никак англичане. Видать, у них я это и подцепил, верно?» «Да», — сомнением произнес Тейлор. Что ж, они провели здесь немалое время. Но ведь и вы окончили среднюю школу в Америке, а после и на абитуриентских курсах учились, не правда ли? Я молчал, гадая, к чему он клонит. Что ж, давайте тогда поговорим о ваших родителях. Годится? Я уставился в ковер. Разумеется, сказал я. Что вы хотите услышать? Тейлор поднялся и начал прохаживаться по кабинету, зажигая на ходу спичку за спичкой в бесплодных попытках раскурить труп. Знаете, старина, все это очень странно. Вы начали присыпать вашу речь американизмами наподобие «подцепил» издается, а теперь еще и, разумеется, с твердым американским «эр». Вы потратили немало времени, стараясь убедить доктора Беллинджера в том, что вы стопроцентный британец, выросший в Гэмшире, такой же английский, как белые утесы Дувра. А теперь народите уверить меня, что в вас столько же американского, сколько в яблочном пироге, что подлинный ваш выговор возвращается к вам таким же загадочным образом, каким он изгинул. А вы хотите сказать, что не верите мне? Я просто пытаюсь понять, друг мой. Все выглядит несколько непоследовательно, не так ли? Может быть, вам лучше сказать правду, как вы считаете? Ведь что, полицейский допрос? Черт возьми, я же встретился здесь с людьми, которые знают меня. Я видел мои водительские права, мои водительские, мать их, права, мою квартирку в Генри -Холле, кредитные карточки, бумаги. Да, я проснулся шишкой на башке и со странным акцентом, но и не более того. Я полагал, идея состоит в том, что вы и все прочие скажут правду мне. Это же у меня память нахрен отшибла. Все, что мне требуется, вернуться к моей жизни. И ничего больше? Забыть все случившееся? Вернуться к жизни и сдать райпос? Публично.